Получите и распишитесь. На стол перед отарапевшими Ерофеевым и Евгением Сергеевичем бухнулась отрезанная детская голова. Это ещё что? с ужасом пролепетал старик. Простите за каламбур, завалили мы вашу мать. Такие мультики показывала, закачаешься, а это и детёнок её. Сюда-то зачем приволок? А потому что началось бы, чем докажешь, да чем докажешь, знаю вас. А где остальное? не к месту спросил напуганный Евгений Сергеевич. А ты пойди родной, сам дотащи. У меня колежит, но там не аппетитно выглядит, если б я сюда эту дрянь припёр, у баб у наших выкидыши бы получались со страху. В общем, пусть ваши залётные Калининградские щеглы в свой поход собираются и уматывают поскорее, а то уж больно мне рожи их не нравятся. Я передам. Ерофеев облизнул пересохшие губы, не сводя глаз с головы чудовища. Женя, распредись, чтобы эту дрянь сожгли. Лучше чтобы Азат, он не из болтливых, а нам сейчас лишние слухи ни к чему. Спасибо, Мишаня выручил. Я распорядился, плату тебе в комнату уже отнесли. — Не за что. — Ты ранен? Сходи в медпункт. Мало ли, какая зараза... — Зараза к заразе не липнет. — Да и ничего там серьезного, царапина. Да свадьба заживет. Устало бросил через плечо выходящий из комнаты батон. — Если, конечно, лису свою строптивую уломаешь. Дико хотелось напиться.